Глава тридцатая Иванова и Конурин подъезжали к железнодорожной станции. — Батюшки! Да это та же самая станция, на которую мы из Марселя и из Монте-Карло приехали, — говорил Николай Иванович. — Сказала ли ты в гостинице, чтобы нас везли на ту дорогу, по которой в Италию можно ехать? — спросил он жену. — Сказала, сказала. А то как же? Прямо сказала. «Лягар пур ром». «А разве Рим то по-французски «ромом» называться?» Удивленно задал вопрос Конорин. «Да-да, Рим — ром по-французски», — отвечала Глафира семёновна «Фу ты пропасть! Такой город и вдруг по-хмельному зовется ром, а еще папа живет. Стал быть, белый и красный ром, то оттуда к нам и привозится?» — Да почем же я знаю, Иван Кондратьевич? Нас об в пансионе не учили. — Та же самая дорога, что в Рим, что в Монте-Карло. — Теперь уж я вижу, — продолжал Николай Иванович, вынимая из кармана карту железных дорог и смотря в нее. Заглянула в карту Иглафира Семеновна и сказала. — Действительно-то, вот Ницца, откуда мы едем, — ткнула она пальцем. вот За красной чертой Италия. Видишь, написано Италия. Э, вот мы так поедем в Италию, потому что другой дороги из Ниццы нет. А вот по пути и Монте-Карло. Вот оно напечатано. Монте-Карло. «Мимо Вертепо, стало быть, поедем?» спросил Конурин Глафиру семёновну «Мимо, мимо». «Вот с удовольствием то плюну на станции, и я с тобой вместе», — подхватил Николай Иванович. «Эх, а как это глупо будет, словно дети», — сказала Глафира Семеновна. «На котором месте ушиблись, на то и плюют. Совсем бородатые дети остановились у станции, носильщики потащили багаж». Сопровождавший омнибус человек из гостиницы стал спрашивать, куда сдавать багаж. «Ром! Ром! Ром!» — твердила Глафира Семёновна. «В Ром или в Коньяк, но только вон из вашего славного города Ниццы!» — прибавил, смеясь, Конурин. Человек из гостиницы повел их к кассе, сдал багаж, купил им билеты до Рима и заговорил что-то, объясняя... «На итальянской границе нужно будет пересаживаться в другие вагоны», — перевела Глафира Семеновна. «Но зато эти билеты действительно на 14 дней, и мы по пути, если захотим, то можем на каждой станции останавливаться», — весело прибавила она. В голове ее в это время мелькнула мысль, что во время пути она, может быть, успеет уговорить мужа и Иконурина сойти в Монте-Карло и остаться там часа на три до следующего поезда, чтобы отыграться в рулетку. «Где тут останавливаться?» — махнул рукой Николай Иванович. «Прямо в Рим, из Рима в Неаполь, оттуда в Венецию и домой». «Да-да, в Рим так и въедем». «Пусть ромам нас угощают!» — подхватил Конурин и опять прибавил. «Скажи на милость! Вот уж не думал и не воображал, что Рим — хмельной город!» Человек из гостиницы, исполнив свою миссию по сдаче багажа и покупке билетов, привел Ивановых и Конурина в залу первого класса, поставил около них их саквояжи и пледы с подушками и, сняв фуражку, Остановился в ожидающей позе. «Что, пурбуар теперь? На чай хочешь?» Спросил, улыбаясь, Николай Иванович. «А зачем путешественников в гостинице грабите? Мы — Рюс, вы — Франце, и должны в мире жить, потому что друзья! Ами! Какой же тогда вивля Руси с вашей стороны? на вот четвертака, а больше не дам. Не стойте вы, черти!» Он дал мелкую серебряную монету. Через несколько минут подошел поезд из Марселя, отправляющийся до итальянской границы, и супруги Иванова и Конурин засели в купе вагона. Когда поезд тронулся, Конурин перекрестился. «Ни из одного города не уезжаю с таким удовольствием, как из этого», — проговорил он. «Есть чем хвалиться. Молчали бы лучше. Ведь это же серые невежества и больше ничего», — отвечала Глафира Семёновна. «Люди со всех сторон сюда на отдых собираются. Благодарят Бога, что попали в этот благословенный край, а вы...» Радуйтесь что уезжаете. Да как же не радоваться, то ежели не пи, то не едино. Столько денег здесь посеяли. Оставайся больше, еще бы посеяли». Решительно ничего не известно. Бывали случаи, что люди до последнего рубля проигрывались, потом ставили этот рубль, счастье к ним обертывалось, и они уйму денег выигрывали». Сколько раз я читала об этом в романах. Да ведь роман-то враки. Ах, боже мой! Да самим-то вам разве не случалось наблюдать, что во время проигрыша счастье вдруг обернется? Случалось-то случалось, что говорить. Ну, а в Монте-Карло вы всего только один вечер и играли? Разве можно судить о своем счастье, По одному вечеру так то оно так это действительно эту грех говорить ну да уж уезжаем так и слава богу ничего не значит что уезжаем поедем мимо монте карло можно и остановиться в нем наши билеты проездные на две недели действительны уговорите только мы его башшибужука остановиться кивнула глафира семёновна на мужа глаша «Не соблазняй!» — крикнул тот. Поезд бежал по самому берегу моря, то исчезая в туннелях, то вновь выскакивая из них. Виды по дороге попадались восхитительные, самые разнообразные. Справа морская синева, смыкающаяся с синевой неба. Слева скалистые горы и ютящиеся богатые виллы на скалах, утопающие в роскошной зелени. «Фу, сколько туннелей!» — говорил Николай Иванович. «Полчаса едем, а уж семь туннелей проехали!» «А где мы, милая барынька, позавтракаем?» — спрашивал Конурин Глафиру семёновну «Где адмиральский час справим? У меня уж в утробе на контрабасе заиграло». «Да в Монте-Карло. Чего еще лучше? А разве там поезд так долго стоит?» «Да зачем нам знать, сколько поезд стоит? Вы слышали, что билеты действительно на 14 дней? Выйдем из поезда с нашими саквояжами, позавтракаем, а в следующий поезд опять сядем. Здесь поезда чуть ли не каждый час ходят». «Глаша, не соблазняй!» — крикнул Николай Иванович. «Знаю я, к чему ты подъезжаешь». «Да ровно ни к чему». Надо позавтракать где-нибудь. А с этими билетами так свободно можно это сделать. Зачем же голодом себя морить? Хм, вышел в Монте-Карло... — а чего ж непременно в Монте-Карло? Мало ли других станций есть? — Другие станции маленькие. и Неизвестно, есть ли на них буфеты. А уж про Монте-Карло-то... Мы знаем, что там и великолепные рестораны, и роскошные кафе. Выпьете там коньяку, позаправитесь хорошенько. Нет, нет. Лучше на какой-нибудь другой станции остановимся. Что нам роскошный ресторан? Колбаса да булка найдется, с нас и довольно. Только чего ж мы с собой в запас не взяли колбасы? Ни колбасы, не вина. Всегда с собой возили, а тут вдруг едем без всего. Да ведь ты же отъезд в одно утро скрутил. Едем, едем. Вот и едем, как на пожар. Монте-Карло-то город. В Монте-Карло-то, ежели остановиться, то мы и закусками, и вином могли бы запастись. Остановимся в Монте-Карло». Николай Иванович вспылил. «Да что ты с ума сошла, что ли? От этого игорного вертепа мы только уезжаем скорее, куда глаза глядят, а ты в нем же хочешь остановиться!» — воскликнул он. «Игорный вертеп? Хм. Мы не для игорного вертепа остановимся, а для ресторана». «Знаем, знаем. А вот ресторана 10 шагов до вертепа», — сказал Конурин. «Ах, боже мой! Да что вы, младенцы, что ли, что не будете в состоянии от игры себя удержать?» «Эх, баронька, человек слаб, и сердце у него не камень. Тогда я вас удержу». «Ты? Ха-ха!» — захохотал Николай Иванович. «Да ты самый заядлый игрок-то и есть!» Поезд убавлял ход и приближался к станции. «Монте-Карло!» — кричали кондукторы, успевшие уже на ходу соскочить на платформу. «Вот, Монте-Карло, вытаскивайте, господа, скорее, саквояжи и подушки, ежели хотите настоящим манером позавтракать!» Засуетилась Глафира Семеновна, схватила саквояж и выскочила на платформу. «Лаша! Лаша!» «Лучше подальше! Лучше на следующей станции!» — говорил жене Николай Иванович, но она снова вскочила в вагон и вытащила оттуда на платформу дорожный баул и подушку. Стал за ней вылезать на платформу и Конурин со своей громадной подушкой. «Иван Кондратич, ты-то чего лезешь? Ведь это Монте-Карло!» — старался пояснить ему Николай Иванович — «Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест. Ужас, как есть хочется. Ведь вчера до глубокой ночи, проигравшей в рулетку, так мы нигде и не ужинали. Так уж сегодня-то хоть позавтракать надо основательно», — отвечал Конурин. «Я не выйду здесь. Вы как хотите, а я не выйду. Я дальше поеду. Я не желаю». до да, полно. Николай Иванович капризничать-то». «Тебя в ресторан поведут, а не в рулетку играть. Выходи скорей сюда!» «Но ведь это свинство, Глаш, так поступать! Вы оставайтесь, а я уеду!» «Ну и уезжай без билета! Хм. Ведь билет-то у меня!» «Глаша, да побойся ты Бога!» «Выходи, выходи скорее из вагона, поезд трогается!» «Это черт знает, что такое!» — воскликнул Николай Иванович, выбросил на платформу еще небольшой саквояж и плед и выскочил сам из вагона. Поезд медленно стал отходить от станции.